Глава восьмая. Станислав. Всю ночь спал плохо. В итоге поднялся в пять утра. До сих пор не верится, что у Ники были ключи от моей квартиры. То есть она могла в любой день просто зайти ко мне и вынести все? Или устроить вечеринку, пока я в командировке? С ее мозгами и не такое могло случиться. Чувствовал себя мерзко. Обязательно нужно будет поменять замок. «Ты спишь?» Да, я понимаю, что на часах еще раннее утро, и это мне не спится. Но вдруг Лиля тоже бодрствует. Уже нет. Это я ее разбудил или тоже встала раньше? Разбудил. Сварил себе кофе. Я ведь в этой квартире до появления Лилии не жил, все время в дом ездил. Не совсем. Какой-то странный разговор у нас получается. Мне нужно поменять замок на двери. Поможешь? Написал и стал ждать реакции. «Стас, блин, ну не в пять утра же!» Рассмеялся. «Я бы и в четыре утра с удовольствием ее забрал из дома, но, увы, крепость неприступна. А когда сможешь? Просто не очень хочется уехать на работу, а вернуться в опустевшую квартиру». В ожидании ответа налил вторую чашку горьковатого напитка. «У тебя даже замка нет нового. Поверь мне, в пять утра тебе его никто не продаст». «Наивная. Я ради такого случая сгоняю быстро за город в дом». Там у меня точно лежит запасной. У меня есть уже. Ответ долго не приходит. На всякий случай быстро собираюсь, уже в машине приходит сообщение. К шести часам буду, может, чуть позже. Довольная улыбка не сходит с моего лица. Нажимаю на газ. Нужно успеть до приезда Лили. Нет, поступим по-другому. Заеду за тобой минут через сорок. Пойдет? Ок. До дома добрался быстро. В такое время на дороге можно встретить только самых отмороженных. И мне приятно было осознавать, что я в их числе. Новый замок действительно у меня был. В гараже. Для чего его покупал, не помню. До встречи с Лилей еще оставалось минут двадцать. По пути заехал в круглосуточный магазин. Как раз для таких ранних птах там в собственной пекарне делают отменные булочки с маком. Купил сразу восемь штук. На кассе схватил самую большую шоколадку с цельными орехами, потом еще одну, молочную. Подумав немного, пошел в кондитерскую за пирожными, по пути прихватив мороженое. К Лилиному дому приехал как раз в тот момент, когда девушка выходила из подъезда. Она сонно сощурилась, зевнула и села рядом со мной, почувствовал себя тираном. Ее носик смешно сморщился, уловив запах, и живот забурчал. Сон досматривала, поесть не успела, пожала плечами и потянулась за пакетом. Наглым образом вытащила одну из булочек, откусила и блаженно зажмурилась. Значит, буду тебя кормить. Да ради таких минут я готов был хоть каждый день замки покупать, лишь бы каждый раз видеть ее довольную мордашку. Уже дома, пока Лиля возилась с замком, я накрыл на стол. Я накрывал. Сам. Кому расскажешь, не поверят. Налил кофе, разложил пирожные на тарелку. В другую тарелку сложил булочки. На всякий случай нарезал колбасы и сыра. Хотел еще фруктов нарезать, но в кухню зашла Лиля. Она села за стол, взяла в руки чашку и сделала первый глоток. «Сам готовил?» «Не совсем», – показал на кофемашину. Она улыбнулась и принялась есть. Присоединился. Почувствовал, что у самого улыбка с лица не сходит. «Когда я так завтракал?» «Да никогда. Я всех баб отправлял домой либо до завтрака, либо на ходу запихивал в себя еду и убегал. Точнее, сбегал. С Лилей все по-другому. У нас даже зашла беседа о том, что каждый из нас будет делать днем. Перечислил ей свои планы на сегодня». Две встречи, подписание договора, разбор документации, проверка бухгалтерии. Я своим помощникам доверяю, но проверяю. Потом деловой ужин часа в четыре». «И как ты все успеваешь?» С сомнением в голосе спросила Лиля. «Выбора нет», – пожал плечами. Лилю подбросил до работы. Зачем-то извинился, что не смогу ее забрать. Она странно на меня покосилась, но ответила, что вполне может самостоятельно добраться. Предложил ей вечером прогуляться по городу. «Хорошо, только чур форма одежды свободная». «Да я только за». День пролетел насыщенно. Несколько раз звонила сестра, потом отец. Все доскрежет на зубов ожидаемо. Ни одной, ни второму не ответил. «Меня учить не надо, где и с кем. Мальчик уже взрослый и давно самостоятельный». Марта заваливала меня сообщениями, чтобы я ответил. Естественно, сделал вид, что не заметил и этого. Потом она написала, что встретилась с Никой. Только этого мне не хватало. Как они умудрились друг на друга выйти? Но если начну звонить, покажу, что заинтересован, а оно мне надо? Нет. Ника даже с третьего раза не поняла, что между нами все кончено. Есть ли смысл дальше вести с ней беседы? За ужином с одним из партнеров чувствовал себя бабой на выданье. Он привел с собой свою 18-летнюю дочь. Для чего? Девица сидела и наматывала на тонкий пальчик прядь волос, стреляла в меня глазами такая маленькая девочка с большим багажом определенных знаний за спиной. Противно. Впервые в жизни не повелся вот на это кукольное размалеванное лицо. Мне даже было неинтересно, что у нее под тонким платьем. Мне было все равно. Я просто подписал бумаги и ужинал. Разговаривал о деле и смотрел исключительно на партнера, прекрасно осознавая, что это наша последняя встреча и последняя сделка. Девушка надула губы, то и дело кидала косые взгляды на отца. Он хмурился, но держал себя в руках. А я тем временем написал сообщение Лили. «Через час освобожусь». «Буду готова, шеф?» Вот как ее можно на кого-то променять? Улыбался, глядя на экран. Девушка же напротив решила начать действовать. Принялась томно выгибаться, демонстрируя глубокое декольте платье. Ее отец извинился, взял телефон и быстро ретировался. Решил оставить нас одних и не смущать своим присутствием. Надеется, что я поведусь и вложусь в его бизнес? наивный. «Может, потанцуем?» — откинулся на спинку стула. «А что мне за это будет? Просто интересно». Девушка облизнула красную помаду на губах. Ожидаемо, очень ожидаемо, но сделал вид, что не понял тонкого намека. На телефон пришло сообщение. «Стас, а ты не мог бы подъехать ко мне сейчас? И чем быстрее, тем лучше. Прям максимально быстро, пожалуйста!» Встал из-за стола. Сидящая напротив девушка подскочила, но я лишь кинул деньги на стол и вышел. «Лиль, что у тебя там, соскучилась?» «Э, как бы да, и не только я», – проговорила она очень тихим голосом. «Не понял, а кто еще?» «Тут какие-то два мужика требуют твоего появления, грозятся разъеб... разломать входную дверь». «Я еду». Выжил из машины все, что только можно в пределах города». Штрафов будет уйма, но главное было успеть доехать и выяснить, что происходит. Машину оставил у подъезда, взбежал по лестнице, перепрыгивая через ступени. «Твою ж мать!» Входная дверь в Лилину квартиру лежала на площадке. Забежал в комнату. Бледная девушка сидела на диване. Рядом с ней расположился приятного вида старик. Меня они еще не увидели, так как я стоял за спинами двух архаровцев моего возраста. «Еще раз тебя с ним рядом увидят?» то ничего не будет», – завершил я его пламенную речь. Парень обернулся, видимо, для того, чтобы получить удар в лицо. Следом второй. Он примирительно поднял руки, и я узнал охранников из своего офиса. «Станислав Викторович, мы только напугать», – с испуганными глазами проговорил второй. «Кто послал? Я был готов разорвать их». «Виктор Сергеевич, отец ваш, сказал только напугать. Мы ничего больше не делали». «Вы двое уволены». Ваша смена тоже, полностью. Дверь на место поставить, если не хотите, еще и зарплату потерять. Так она, это, не подлежит? Поставить ту, что подлежала. Сам подошел к Лиле, поздоровался с ее дедом. Станислав представился, заглядывая в испуганные глаза. Николай Владимирович. Он держал внучку за плечи и с такой любовью смотрел на нее, что даже у меня сердце сжималось. Молодец мужик. Сделал все, чтобы девушка хорошим человеком стала. «Пойдем, я тебе чай сделаю», – потянул Лилю в кухню. «Я во всем разберусь, только не переживай, хорошо? Вас больше никто не побеспокоит». Она кивнула и сама ко мне прижалась. Готов уже был позвать парней еще раз, чтобы только напугали, а потом ворвусь как герой и заключу ее в свои объятия. Но смех смехом, а девочка испугалась сильно. «Сегодня же поеду к родителям, а потом к Марте. Ни о какой прогулке речи уже не шло. Пока пили чай и знакомились с дедом Лили, в квартире заменили дверь. Я же думал над тем, как лучше поступить. Охрана в моем офисе была из папиной конторы, и значит, полностью они мне подчиняться не будут. Засиживаться не стал, у меня еще было много важных дел. За всеми этими хлопотами и проблемами позабыл, что у моей девочки завтра день рождения. И хотелось ее порадовать, а с себя смыть накопившуюся усталость. Первым делом на сайте заказал красивый букет из орхидей и маленьких роз. Утром ей первый подарок привезут прямо домой. Мы еще договорились, что Лиля на работу не пойдет, и я лично за этим прослежу, если нужно. Еще и со Светланой Сергеевной сам поговорю. Своей красавице захотелось подарить что-то такое, что не оставит ее равнодушной. Ужин при свечах в ресторане отменяется. Я ее обязательно туда свожу, но в другой раз. Завтра же на праздник еще и Маришка хотела попасть. Не удивлюсь, если Лиля сделает все сама и накроет стол дома. Думаю, так даже лучше будет. Добрался до дома, чтобы переодеться, заодно зашел на сайт ювелирного магазина. Не буду сейчас смотреть кольца и серьги. В будущем обязательно, но не сейчас. А вот подвеску на шею можно. Хотелось выбрать необычный кулон, отражающий всю сущность девушки. И я его нашел. Цветок лилии с мелкой россыпью бриллиантов. Нежный и аккуратный. То, что надо. Сделал заказ, завтра заберу обязательно. Цепочку куплю на месте. Потом сделал парочку звонков старому другу. Он обещался уже к завтрашнему дню пригласить ко мне в офис неплохих ребят, которые занимаются охраной. А всех, что есть сейчас у меня, отправлю к отцу. Да и договор с ним разорву. Сегодняшняя его выходка мне сказала о многом. На сон пришлось забить большой болт. Из дома выехал в первом часу ночи и сразу направился за город. Отец, больше чем уверен, уже знает о том, что прибугнуть Лилю не получилось. Девочка правильно сообразила, кому в первую очередь нужно сообщить. Подъехал к дому, бросил машину у ворот. «Здесь задерживаться не буду». Отец, как и обычно, в это время находился в кабинете. Меня он увидеть не ожидал, приподнялся в знак приветствия. «Как это понимать?» – спросил он, когда я проигнорировал его протянутую руку. «Вот и мне очень хочется знать, как это понимать». Что тебе на своем хвосте принесла Марта? Мужчина откинулся на спинку кресла, зажал в пальцах бокал с коньяком. Много поведала, много, и я с ней полностью согласен. То есть ты поверил на слово девке, которая тебе даже родной никогда не была, а у собственного сына ничего не спросил. Мы с тобой прекрасно знаем, сын, что в твоем окружении должна быть достойная девушка, а не та, которая работает в сомнительной конторе. Как ты ее людям будешь показывать? Не забыл про благотворительный вечер? Рядом с тобой должна быть достойная спутница. Теперь я понимаю, почему тебя мама бросила. Я встал из-за стола. Видимо, ты ей тоже говорил, что она недостойная. Однако ведь за что-то полюбил? Или я не прав? Ответ даже слушать не стал. Бесполезно. Это одна и та же шарманка. Он до сих пор думает, что может мною руководить но я сам строю свою жизнь и сам делаю в ней ошибки или верные ходы. Лиля – мой самый главный, правильный ход. Ее я точно не отпущу. Пусть хоть вся родня до пятого колена встанет против меня. Плевать. Вышел из дома и набрал сестре. «Да», – промурлыкала она, – «я сейчас приеду, жди». «Уже жду». Усмехнулся, представляя, что она себе нафантазировала. Но придется ее еще раз спустить с небес на землю. А если надо, то и припугнуть.